вспоминал паренька, с которым мы виделись только на прогулке. Он был на другом отделении. Я ни о чем его не спрашивал, не хотел знать, нормальный или нет, даже имени его не знал. И мы просто молча ходили вдоль забора. У него были пронзительно синие глаза, не голубые, а синие. Однажды он с загадочной улыбкой поманил меня в угол, где из-под забора пробивалась трава, и там показал цветок, свой цветок, который он ото всех скрывал. Уродливый цветок с двумя чашечками, росшими из одной головки. Я, покупаю бублик за 5 копеек, и медленно жую его, но нет в нем ни вкуса, ни радости. Устав, я забредал к кому-нибудь из старых друзей, чаще всего к Юре Титову. Мы были знакомы со времен Маяковки и... И он был одним из тех художников, которым я устраивал выставку перед арестом. Пожалуй, только здесь я чувствовал себя свободно и мог часами смотреть, как он пишет свои картины. То ли комната, загроможденная книгами и иконами, знакомая мне до мелочей, то ли его медлительная манера говорить, неторопливые движения, запах краски, полумрак, но лишь здесь у меня было чувство, что время не движется, не нужно за ним гнаться. Да и картины, огромное полотно с обуглившимся, горящим Богом, опустелой, сожженной землей, действовали на меня успокаивающе. Чаще всего мы просто молчали, а напившись к ночи, смотрели, как корчится в огне Бог, чернеет мертвая земля. Не было больше пощады в мире, только слышно было за окном, как жужжат по асфальту шины уходящих троллейбусов. Словно назло мне Москва пахла пеленками, и, кажется, все мужское население катило по бульвару детские коляски. Переженились мои приятели, обзавелись детьми и исчезли. Изредка встретишь кого-нибудь, трусит домой с работы, глаз от земли не поднимает. Извини, старик, некогда. Жена, дети, работа. Был человек и не стал. Осталась производительная человека-единица, так и не научившиеся ходить на двух конечностях без дополнительной опоры в виде колясочки. Часть ребят с маяка, в основном благодаря Юрке Голландскому, все еще собирала сборники стихов, но и в этом уже не было жизни. Отошло время. В воздухе было нечто новое. Новые призраки населяли Москву. Все чаще и чаще начинали поговорить о реабилитации Сталина, И наши худшие опасения грозили сбыться. Вскоре после отстранения Хрущева пошли слухи о каких-то списках, не то две, не то пять тысяч человек, которых надлежало репрессировать в первую очередь, указывали прямо на Шелепина, как на кандидатов сталины Какие уж там стихи. Словно танковые колонны двигались через город вереницы колясочек с младенцами. Их родители надеялись не попасть в те пять тысяч. И черные молнии неслись в Кремль лимузины уточнять списки. Отчего ленинградцы всегда заговорщики? Откуда у них эта подпольная психология? В Москве, как в большой гостиной, всегда найдешь, кого хочешь, всегда тут же познакомят, И просить не надо. Постоянно толпится народ в квартирах. Галдеж стоит такой, что собственного голоса не слышно. Сидят за полночь по московским кухням и все спорят, спорят. В Москве можно нагрянуть к знакомому в полночь с большой компанией, и никто не удивится. А если с бутылкой, так и обрадуется. И неизменно к утру спор возвращается к извечной теме. Когда же это все началось? В 1914-м. В 905 или уж с декабристов, все пошло в кость. И нои идут еще дальше, возводят хулу на Петра. Он-то есть главный злодей, изнасиловал бедную самобытную Русь, и родила она ублюдка нам на горе. По крайней мере, одно его злодеяние очевидно. Он построил Петербург, город заговоров. С недобрыми мыслями строил, видать, с похмелья. того вечно расползается по городу петербургский туман, Отравляет всех страстью конспирации. Сидят по домам петербуржцы, копят потаенные мысли и всякое знакомство воспринимает как нелегальный союз. Приезжая в Питер с московского вокзала ранним летним утром, я бродил по его пустынным ослепительным проспектам